Об авторе. Максимилиан Волошин. Путник по вселенным. Дело Никандра Маркса. Генерала Никандра Александровича Маркса я узнал очень давно, как нашего близкого соседа по имению. Он жил в Атузах, соседней долине. Примечание. Маркс Никандр Александрович, 1860-1921. Генерал-лейтенант, профессор археологии, крымовед и фольклорист. Атузы, татарская деревня, в восьми верстах от Коктебеля, в сторону Судака, ныне Щебетовка. Узнал я его первоначально через семью Нич. Вера была подругой его падчерицы, Оли Фридрикс, и долго гостила у них в Тифлисе и проводил часть лета в Атузах, в Отрадном. Примечание. Нич, Вера Матвеевна, умерла в 1918-м, по мужу Гергилевич. Феодосейка директриса частной гимназии. Фридерикс Ольга Владимировна, 1877-1900. около Дочь А.В. Маркс от первого брака. Так называлась дача Оли, построенная на берегу моря, в отличие от старого дома в Нижних Атузах, в стороне шоссе, где был старый дом и подвал. Никандр Александрович по крови, является старым крымским обитателем, и виноградники, которыми он владел в Атузах, принадлежали его роду еще до Екатерининского завоевания. По матери он происходил из греческой семьи Церули, которая за сочувствие русскому завоеванию получила в дар ряд виноградников в Атузах, имеет там на вершине одного из холмов при выходе из деревни родовые усыпальницы. Судьба Маркса была нормальной судьбой человека с юности поставленного на рельсы военной службы – После корпуса он попал в военное училище, а после на службу кавказского наместника, где прослужил мирно и успешно лет 30. Постепенно в свои сроки ему шли чины. В 1906 году он был уже в генеральских чинах. Примечание. Чин генерал майора был присвоен Марксу в декабре 1900 года. Но здесь произошло очень важное отступление. В России веял либеральный ветер. Он коснулся и Маркса. Он в это время прочел Льва Толстого. Его затронул протест писателя против войны. Он ездил с Солей в Ясную Поляну, познакомился с ним лично, беседовал и вскоре покинул военную службу, а позже в генеральских чинах поступил вольнослушателем в университет. Примечание. В университете Маркс не учился. Он закончил в 1910 году Московский археологический институт. Окончил его, защищал диссертацию и был приглашен на кафедру полиографии в археологический институт, где читал курс в течение нескольких лет по древнему русскому праву. В эпоху Первой Государственной Думы он примкнул к народным социалистам и фракции трудовиков. В эти годы характер жизни марксов, они живут в Малом-Власевском переулке, меняется и получает характер литературного салона. Никандр Александрович записывает легенды Крыма и издает их выпусками. Первые выпуски иллюстрированы Константином Арцеуловым. Я знаю, что у него бывали многие начинающие поэты того поколения, например, Вера Звягинцева, которая мне об этом рассказывала в «Коктебеле» много позже. Примечание. Арцеулов Константин Константинович, 1891-1980 годы. Внук Ивана Константиновича Ивазовского, лётчика-художник. «Легенды Крыма» были изданы в Москве. Первый выпуск в 1913 году, второй в 1914 году. И в Одессе. Третий выпуск в 1917 году. Звягинцева Вера Клавдиевна, 1894-1972 год. Поэтесса. Хотя Маркс был давно в отставке, однако во время войны 1914 года, как сравнительно молодой для генерала, по возрасту он был призван на службу. Но так как он был в это время подчинен уже полный генерал, то ему был поручен ответственный пост начальника штаба Южной армии. Таким образом, центром его деятельности стала Одесса. Революция застала его начальником Одесского военного округа. Он, как человек умной и не чуждый политики, вел себя с большим тактом и был, кажется, единственным, не допустившим беспорядков в 1917 году в непосредственном тылу армии, а также предотвратившим в Одессе заранее все назревавшие еврейские погромы. На государственном совещании в Москве он выступил против быховских генералов, то есть Деникина, Корнилова и прочих, образовавших после ядро добровольческой армии. Но в военной среде было тогда уже недовольство Марксом за его излишний, как тогда считали, демократизм. Но этот демократизм был вполне естественным крымским обычаем. Маркс подавал руки нижним чинам, и всякого, кто приходил в его дом гостеприимно, звал в гостиную и предлагал чашку кофе. Это вполне естественное в Крыму гостеприимство и отношение к гостю, в никаких бы то ни было социальных различий, рассматривали военной офицерской среде как непристойное популярничение и заискивание перед демократией. Большевики докатились до Одессы только в декабре. До декабря весь 1917 год Маркс вел в Одессе очень мудрую и осторожную политику, видел себя с лидерами всех партий и поддерживал порядок. В декабре он передал власть в руки коммунистов и уехал в Атузы, где мирно и тихо провел 1918 год, обрабатывая свои виноградники и занимаясь виноделием. В 1918 году я был у него несколько раз в Атузах с Татидой и снова, или вернее, по-новому, подружился с ним Татида, псевдоним Татьяны Давыдовны Цемах. 1890-й около 1943 поэтесы бактериолога Ей посвящено стихотворение Волошина «Плавание», 1919 год. На следующую осень, в 1918 году, я надумал поехать в Одессу читать лекции, надеясь заработать. Ко мне присоединилась Татида, которая ехала в Одессу искать место бактериолога. У меня были в Одессе цетлины, которые меня звали к себе. Я заехал в Ялту, а оттуда в Севастополь и Симферополь. Это меня задержало, и в Одессу я попал только в 1919 году. Одесса и ее поэты. Кружок зеленой лампы. Олеша, Багрицкий, Гросман, Вениамин, Бабаджан. Примечание. Бабаджан Вениамин Симович. 1894-1920 годы. Поэт и художник, руководитель издательства «Омфалос» в Одессе. Гросман Леонид Петрович. 1888-1965, поэт и литература вет. автор многих книг о Пушкине и Достоевском. Гроссман неоднократно бывал в Коктебеле у Волошина, переписывался с ним. «Жизнь в доме поэта» подробно описана Леонидом Гроссманом в очерке «Последний отдых Брюсова», вошедшим в его книгу «Борьба за стиль». Москва, 1927 год. Я читал лекции и выступал на литературных чтениях, иногда с бурным успехом, «Устная газета», «Тэфи». Одесса была переполнена добровольцами. Потом пришли григорьевцы. Эвакуация, передача Одессы большевикам, вечер вступления григорьевцев. С момента отъезда из Одессы начинается моя романтическая авантюра по Крыму. Я выехал на Шаланде Рыбацкой с тремя матросами, которым меня поручил немец. Прежде всего не им мне, а мне им пришлось оказать важную услугу. Море сторожил французский флот, и против тендеровой косы стоял сторожевой крейсер, и все суда, идущие из Одессы, останавливались минаносцами. Мы были остановлены. К нам на борт сошел французский офицер и спросил переводчика. Я выступил в качестве такового и рекомендовался буржуям, бегущим из Одессы от большевиков. Очень быстро мы столковались, общие знакомые в Париже и так далее. Нас пропустили. «А здорово вы, товарищ Волошин, буржуя, представляете!» — сказали мне послеобрадованные матросы, которые вовсе не ждали, что все сойдет так быстро и легко. Их отношение ко мне сразу переменилось. Примечание. Перепяти путешествий из Одессы в Крым Волошин написал в стихотворениях «Плавание и бегство». Смотрите «Новый мир, 1988 год, номер второй». Через два дня мы подошли к Крымским берегам. Мы должны были высадиться в гавани Акмечеть в очень удобном заливчике в степном Нагорно-Плоском берегу, где можно было оставить судно до возвращения. Примечание. Акмечеть ныне Черноморская. Плавая по морю, мы совершенно не знали, что за нами и что делается на берегу. Слышался грохот орудий, скакала кавалерия, но кто с кем и против кого были эти действия, мы не знали. Не знали и французы, которых я расспрашивал. В Акмечете оказался отряд тарановцев. Партизанский отряд бывших каторжников, пользовавшихся в Крыму грозной славой. Не зная, как и что на берегу, мы подошли без флага. Нас встретили пулеметами. Я сидел, сложив ноги крестом, и переводил Анри Даринье. Это была завлекательная работа, которую я не оставлял во время пути. Мои матросы, перепуганные слишком частым и неприятным огнем пулеметов, пули которых скакали по палубе, по волнам кругом и дырявили парус, ответили малым загибом Петра Великого. Я мог воочию убедиться, насколько живое слово может быть сильнее машины. Пулемет сразу поперхнулся и остановился. Этот факт не единичный. Сколько я слышал рассказов о том, как людям, которых вели на расстрел, удавалось отругаться от матросов и спасти себе этим жизнь. Нас перестали обстреливать, дали поднять красный флаг и узнав, что мы из Одессы приняли с распростертыми объятиями. На берегу моря стоял дом воронцовых с выбитыми рамами, развороченными комнатами и сорванными гардинами. Нас прежде всего покормили, а потом в сумерках подали нам великолепную коляску, да и в патирии было сто двадцать верст и помчали нас через Евпаторийский плоский полуостров по белым дорогам мимо разграбленных и опустелых мест. Иногда останавливались менять лошадей, и тогда мы попадали в обстановку деревенского хозяйства на несколько минут, и снова начинался ровный и однообразный бег крепких лошадей по лунным степям. На рассвете показались крыши купола и минареты Евпатории, а на рейте мачты кораблей, не могущих выйти в открытое море. Мы въехали в город. Сперва явились в прифронтовую чрезвычайную комиссию, где нам дали ордера на комнаты в Хан. Это был типичный крымский постоялый двор. Четырехугольник, окруженный круговым балконом, по которому шли номера. В одном номере поместились три наших матроса, а в соседнем мы с Татидой. У матросов, как только мы приехали, началось капуанское растление нравов. На столе появились вино, хлеб, сало, а также гитара, гармоника, две барышни. «Товарищ Волошин, пожалуйте к нам!» Было ясно, что они решили отпраздновать благополучное завершение опасного перехода. Ночью все успокоилось, и среди тишины раздался громкий и резкий начальственный стук в дверь. Ответило невнятное мычание. «Отворите, товарищи, стучит прифронтовая чрезвычайная комиссия!» «Разве вы, товарищи, не знаете последнего приказа? В Крыму по случаю осадного положения запрещено спать с бабами!» В ответ послышалось дикое и непокорное рычание. «Мы сами служащие одесского чека и никакого такого приказа мы в Одессе не знаем!» Тем не менее, три барышни были из номеров матросов извлечены и переведены в комнату ЧК, что и требовалось доказать. Снова все успокоилось. На следующий день я отправился в город. Город не имел никаких сношений с остальным Крымом, морем нельзя было выйти из порта, на рейде сторожил французский флот. Железная дорога бездействовала, паровозов не было. Мне захотелось есть, и я зашел в один из еще незакрытых ресторанов. Там рядом с нами за соседним столиком сидела семья. Ее глава, толстый господин в усах и каскетке, так пристально приглядывался ко мне, что я обратил на них внимание. Дама, пожилая, полная, была прилично одета. Дети, мальчик и девочка, были вполне дети хорошей семьи. С ними сидела сухопарая девица, имевшая вид гувернантки. Его самого я определил по виду как недорезного буржуя. Он подозвал мальчика, что-то прошептал ему, и мальчик направился ко мне и спросил. «Скажите, вы не Максимилиан Волошин?» Папа послал узнать. Я подошел к соседнему столику. «Вы меня знаете? Где мы встречались?» А я был у вас в Коктебеле несколько лет назад. Я к вам заезжал из Судака по рекомендации герцог. Мы с вами полночи просидели, беседуя в вашей мастерской. Вы мне показывали ваши рисунки. Я был тогда еще в почтовой форме. Мы с ним дружески побеседовали, но я так и не вспомнил его. Он попросил меня зайти к нему. На следующий день, бродя по городу, я встретил барышню, которая имела вид гувернантки. Я спросил ее о вчерашних знакомцах. Они сейчас у себя? А где они живут? Их вагон стоит на путях возле вокзала. Почему же он живет в вагоне? Он всегда в собственном вагоне. А, в собственном вагоне! Почему же он в собственном вагоне? Разве он сейчас какая-нибудь важная птица? Как же? Они командующие 13-й армией. А как же его фамилия? Н.Н. Примечание. Кожевников Инокентий Серафимович. 1879-1931 годы. В марте мае 1919-го был командующим группой войск Донецкого направления, до этого командующим 13-й советской армией. «Я сейчас же отправился на вокзал, спросил вагон НН, и полчаса спустя снова сидел у НН. Он меня сперва расспросил о моей судьбе, я ему рассказал подробно об Одессе, о нашем путешествии, о матросах, о нашем затруднении выехать дальше. Он сказал тотчас же». Я сию минуту телеграфирую дыбенки, чтобы от них прислали нам паровоз. Примечание. Дыбенко Павел Ефимович, 1889-1938 годы. Вы начальник. С начала апреля 1919 года нарком по военным делам Крымской Республики. И завтра сам отвезу вас до Симферополя. Будьте здесь на вокзале с матросами завтра в 4 часа. Вернувшись в Хан, я сказал матросам, как нам повезло, и что завтра в четыре часа я их повезу дальше. Таким образом, роли наши переменились. Раньше они меня везли, а теперь я их. Уважению их и преданности не было конца. Это сказалось в отношении к моему багажу. До сих пор я сам с трудом и напряжением тащил мои чемоданы. Теперь матросы сами наперебой хватали их и даже подрались из-за того, кто понесет. «Я всегда с недоверием читал рассказ Святония о Цезаре в плену у тифтонов. Примечание. Святоний Гай Транквил. Родился около 70-го, умер около 140-го года. Римский историк. Теперь я убедился, что Святоний нисколько не преувеличивал. Для матросов был прицеплен вагон, теплушка. Тогда теплушками назывались пустые товарные вагоны без лавок внутри – мы с Татидой были приглашены в вагон командарма. Сперва мы довольно долго сидели в купе у барышни-секретаря, потом я был приглашен к командарму, сперва была большая пауза. Затем он почувствовал необходимость поговорить по душам. «Вот вы знаете, товарищ Волошин, что Земля делает каждое мгновение, крутясь вокруг Солнца, 22 движения, и ни в одной космографии. Почему? А я понял. Помню раз, когда я в Сибири был на Дальнем Севере, то земцы костер развели, они у огня грелись. Я присмотрелся и вижу, у них правильные планетарные движения получаются. С одной стороны огонь, а с другой стороны ледяной ветер. Я подумал, ведь в Солнечной системе как раз та же констелляция. Здесь Солнце, а с другой стороны междузвездная стужа, минус 270 градусов. Представляете себе, какой сквозняк. Вот она и вертится, бока себя обогревает то одним краем, то другим. А у нее еще и ось вывихнута. Представляете себе, какие трудно. По-моему, пора Землю от влияния Солнца освободить. Что ж-то право, точно она в крепостной зависимости от Солнца. Вот я решил Землю освободить. Сперва мы ей ось выправим, ведь климаты имеют причины главным образом искривления земной оси. А когда мы ей ось выпрямим, тогда на всей Земле один ровный климат будет. «А как же вы ей ось выпрямлять будете?» «А у меня для этого система механических весел придумана по экватору. Они и будут грести то с одной стороны, то с другой. Обо что грести? Вот как начнем грести, тогда и узнаем, в чем Земля плавает. А потом путешествовать поедем по всемирному пространству. Довольно нам в крепостной зависимости от Солнца точно лошадь на корде по одному и тому же кругу бегать». Так, в поучительной и интересной беседе мы скоротали путь до Симферополя и не заметили, как поезд дошел до станции. Так как было уже поздно, то с вокзала никого из приехавших не пускали, и пришлось ночевать тут же в общей зале на холодном каменном полу. При тем, как проститься, командарм дал мне карточку, на которой написал несколько слов и сказал, «Вот этого товарища вы найдете в ГПУ, фамилия его вот такая-то. Он вам даст и пропуск до Феодосии, а вам пропуск понадобится». Теперь там верно военные действия. Так не пропустят. В Симферополе я устроил татиду у Кедровых, а самого меня пустили ночевать к Семенкович, где я останавливался до Одессы. Примечание. Имеется в виду Константин Николаевич Кедров, 1876-1932 годы, певец и декламатор. В Симферополе квартировал на Екатерининской улице. Семенкович Евгения Михайловна, Умерла в 1920 году. Жена инженера Владимира Николаевича Семенковича жила на Александро-Невской улице. Мадам Семенкович была когда-то приятельницей Чехова. Они были соседями по северному имению Чехова, и в переписке его опубликован ряд писем Антона Павловича к Здесь же я узнал вести, для меня неблагоприятные. Мне рассказали, что в Симферопольском исполкоме на какой-то ответственной должности теперь находится подруга товарища Новицкого, товарища Лаура, которая, услыхав о моем приезде, говорила, «Ну, если Волошин опять станет свои эстетические лекции читать, то ему головы не сносить». Примечание. Новицкий Павел Иванович, 1888 1971 годы заведовал Крымским отделом народного образования. Впоследствии театровед, член Союза писателей. Лаура. Боготуриянц Евгения Романна. 1889-1960 годы. Председатель Симферопольского ревкома в 1919 году. «Но читать лекции в Симферополе я не собирался, а спешил в Феодосию». Зашел на другой день по рекомендации командарма в ГПУ и спросил товарища Ахтырского. Примечание. Ахтырский, Мартьянов Аким. Умер в 1926 году. В июне 1919 года политком штаба Красной Армии. В 1920 году перешел к белым, выдав многих подпольщиков. Расстрелян. Так, по-моему, была его фамилия. Он отнесся ко мне очень хорошо и знал мое имя и спросил меня прежде всего, не хотите ли я вам дам бумаги о том, что вы наш сотрудник. Я ничего не знал тогда о ГПУ и наивно, на свое счастье, спросил, а это не поставит меня в какие-нибудь неудобные обязательства по отношению к воинской повинности? Да, это возложит на вас некоторые обязательства во время призыва. Я тогда поспешил от этого отказаться, и он мне просто выдал бумагу о проезде в Феодосию. Значение этой бумаги я оценил во время пути. В Симферополе я нашел спутника какого-то юриста, командированного из Феодосии по каким-то надобностям. Мы благополучно доехали до Карасу-Базара, примечание, Карасу-Базар, ныне Белогорск. Тут нам предстояла перемена лошадей. Заведующий этим был очень занят и сказал, лошадей нет, можете подождать до завтра. Я молча покорился судьбе. Но вспомнил о бумаге от ГПУ и неуверенно достал ее из кармана. Но она произвела неожиданный эффект. Коменданта, когда он увидел эту печать, прямо передернуло. Он схватил со стола телефонную трубку и начал сразу в нее кричать. «Эй, там, давайте сюда лошадей, да получше!» И не успели мы спуститься из второго этажа, лошади нас уже ждали внизу. И через несколько часов еще до вечера мы поднимались по крутой дороге, ведущей петлями в Топловский монастырь, откуда те же лошади доставили нас на следующее утро в Старый Крым. И здесь нам предстояла новая смена лошадей. Здесь на улице я увидел художника Котю Астафьева. Примечание. Астафьев Константин Николаевич. Родился около 1890-го. Умер в 1975 году. Художник, псевдоним Асторий. Он меня окликнул и попросил пока слезть с телеги. Он сказал, что заведует охраной искусства, но пока дела идут неважно, из Феодосии не высылают нужных полномочий. Шахмамай из полком соседнего села завладел картинами Айвазовского и не отдает ему, несмотря на его просьбы и требования. Примечание. Шахмамай — бывшее имя Айвазовского, ныне Айвазовское Старокрымского района. «Я ему сказал...» «Я думаю, это просто устроить. Я еду в Феодосию, чтобы принять отдел искусства. Вот у меня командировка из Одессы. У меня сейчас нет печати, но я думаю, это возможно будет устроить. А где в Старом Крыму местный исполком?» Исполком был напротив. Мы со Остафьевым зашли туда. Я сказал председателю, «Товарищ, вот в чем дело. Я назначен из Одессы заведовать Феодосией отделом искусства. У меня нет печати, а вас здесь я обнаружил беспорядки». Мне сейчас надо написать бумагу в исполком села такого-то относительно картины Айвазовского. Может, вы мне скрепите их печатью своей? Когда я написал бумагу, очень внушительную, и она была беспрекословно скреплена, Константин Астафьев мне сказал, «Я вас хочу познакомить со своей женой. Она здесь, напротив, принимает книги». Мы перешли улицу, и в небольшой комнате, заставленной связками книг реквизированной библиотеки, я был представлен Ольге Васильевне. Примечание. Остафьева его, Ольга Васильевна, урожденная Трофимова, 1886-1974 годы. Подруга Заболоцкой, второй жены Волошна, по Петербургу. Затем мы с Татидой уже сели на свою повозку, когда Котя А. остановил меня. «Да, я забыл вам сказать, что ваша библиотека, кажется, на днях разгромлена». Я очень спокойно начал его разубеждать и говорить. «Я знаю, что этого не было». Татида была очень удивлена моей уверенностью и спокойствием, но я уверен, что дома все очень благополучно. В доме, как я и ожидал, все было благополучно, и Татида только удивлялась моей уверенности. «Но откуда ты знал? Знаешь, ведь это удивительно, и ты нисколько не сомневался». В момент моего приезда я застал у себя в доме обыск. Какой-то очень грубый комендант города, молодой, усатый, бравый, жандармского типа, по фамилии, кажется, Грудачев. Примечание. Грудачев Петр Александрович, 1893-1978 годы. Матрос в 1919 году, комендант Феодосим. Он уже отобрал себе мой левоциклет, на который давно уже метили местные велосипедисты. Примечание. Левоциклет. Тупиковая ветвь велоэволюции. Тяга осуществлялась с помощью сложного рычажного механизма. Движение цепи передач, подключенной к задним колесам, контролировалось вращающейся ручкой на руле. Ближнее положение к середине механизма вращения педалей увеличивало скорость на ровной поверхности, и чем дальше от центра, тем больше рычаг, и, следовательно, педали нажимаются легче, например, для подъема в гору. Его большой вес, сложное производство, высокая цена, а также непривычность помешали ему войти в моду. Но велосипед был изогнут. Он стоял внизу под лестницей, и на него обычно падали всем телом. Раз жена Кедрова, раз кухарка. А Феодоси его нельзя было исправить, так как редкость его конструкции была так любопытна, что каждый велосипедный мастер начинал его прежде всего разбирать, а потом не умел собрать его без моих указаний. А для меня лично возиться с велосипедом было нож вострый, острый, так что я в этот момент не очень стоял за него поэтому я не очень стоял за него и своих бумаг поэтому не показал. Напротив, когда заметил, что Грудачев восстановился на сложном гимнастическом аппарате Сандова, то я ему предложил его взять на память, расхваливая его действия. Эта тактика очень поразила Татиду и Пра. Через несколько дней мы отправились с Татидой и Феодосию. В сущности, я совсем не собирался ее брать в город. Я хотел все сам сперва устроить, а потом ее вызвать но она обнаружила немалое упорство, и мы отправились вместе. Я остановился у Богаевских. Когда я сказал, что у меня нет в городе никакого угла, он ответил, да поселяйся у нас во дворе. Дурандовский дом совершенно пустой, только не забыть, что по вечерам нельзя никакого света зажигать. Мы с Татидой поселились в двух смежных комнатах и пребывали там по вечерам, поставив затененную лампу под стол, чтобы не сквозило в ставни ни одного скользящего луча. Вообще это запрещение зажигать свет в комнатах — английский флот стоял на виду против дальних камышей — создавало в городе панику. В домах, где замечали огонь, врывались ночью солдаты, производили скандалы, иногда избиения. Рассказывали, что Величко был избит в порту, когда зажег зажигалку, чтобы закурить. На следующий день мы с КФ пошли в отдел искусства, которым заведовали Никандр Александрович Маркс и Вересаев. Примечание. Вересаев Викентий Викентич. Настоящая фамилия Смедович. 1867-1945 годы. Врач-писатель. Заведовали очень хорошо. Во всем был порядок, субординация и нормальные формы парламентаризма. Помещение было в одном из домов Крыма на набережной, где потом была санатория. Большевики в этот второй свой приход в Крым держали себя по-военному, по-граждански, очень корректно. Сравнительно с добровольцами, которые перед отходом расстреляли всех заключенных в тюрьмах без разбора. Особенно в это время отличился сводно-гвардейский отряд. Советские же войска отличались выдержкой и лояльностью, и на этот раз классовых врагов не истребляли. Правда, контрибуция шла, но это все было жестоко, по бесправию. Белые, отступая, остановились, укрепясь в Керчи под защитой английского флота. Керчи, о ней мы пока знали очень мало, шла своя история — усмирение восстания в каменоломнях. Тогда было повешено три человек на бульварах и на улицах, но свидетелями этих зверств мне пришлось стать только месяц спустя. Пока же я примкнул, или, вернее, сделал попытку примкнуть к отделу искусства. Но это мне не удалось. Выяснилось, что Феодосий уже в отделе искусств работает Косторский. Певец, которого я давно знал по Парижу, как члена вокального квартета Кедровых. Примечание. Косторский Владимир Иванович. 1871-1948 годы. певец бас. Я ему предложил полюбовно поделить между нами искусство, ему оставить театр, а мне взять изобразительное искусство. Но Косторский не был доволен этим разделением власти. Я получил как-то приглашение в исполком, Он помещался в спальне Лампси. Я имел счастье познакомиться с Искандером и товарищем Раком, которые были грозой тогдашних дней, как главные реквизирующие. Примечание. Искандер Александр, член Президиума Феодосийского ревкома, убит в июле 1919 года. Рак Закаменский Евгений Наумович, председатель Феодосийского ревкома. Искандер начал разговор о моей статье «Вся власть патриарху», которая ему как-то попалась в руки и спросил меня, продолжаю ли я думать так же. Примечание. Статья Волошина «Вся власть патриарху» была напечатана в газете «Таврический голос», Симферополь, 22 декабря 1918 года. Волошин писал, «В жизни народов есть смутная эпоха, когда они погружаются в периоды государственности сна и хаоса. И выходят из них, повторяя вкратце основные творческие моменты своей прошлой истории, как было в эпоху смутного времени, таково же положение России и теперь. Мы проходим сквозь все разрушительные стихии русской истории: Оразиновщину, Пугачевщину, которым мы сами присоединили как новый знак Азифовщину, а в ближайшем будущем нам предстоит еще пройти сквозь самозванщину. Я почувствовал подвох и ответил. Нет, тогда был такой момент, и я это думал в связи с господством белых на юге России и в связи с историческими традициями Древней Руси, на которые в то время было принято ссылаться. А статья в сущности была направлена против генералов, как Деникин и Колчак, которые очень настаивали на законности своих прав. Она и была в этом смысле в свое время понята моими читателями. Через несколько дней Косторский торжествующий явился в отдел искусства с телеграммой из Одессы, Назначение Волошно рассматривать как недоразумение, Представляю, что про меня писалось, и результатом каких сплетен явилась эта краткая формула. Остальное время Феодосия я провел в текущих делах и стал собираться в Коктебель, когда узнал, что туда проехал мой евпаторийский командарм Кожевников. Но мы их уже не застали, а встретили на шоссе около Насыпкоя уезжающими. Примечание. Насыпкой, ныне насыпное, между Феодосией и Симферополем. А мама рассказала, что они приехали нежданно-негаданно и очень ждали меня. Затем прошло еще несколько дней. Пришел белый десант. Примечание. Белый десант был высажен 18 июня. Помню, что накануне рассказывали, что к берегу подходил белый миноносец. Поймали какого-то молодого человека и передали ему письмо — Письмо для кого и откуда никто не знал, потому что юншу сейчас же арестовали. Вечером я сидел у себя наверху в мастерской и услыхал внизу солдатские голоса, упрекающие маму, что она держит огонь открытым на море, и протестующий мамин голос. «Да вода была чистая, я просто в темноте не видел, есть ли кто внизу». Она кого-то облила, выливая по из с балконом. На следующий день я проснулся рано, потому что собирался в юнговскую экономию перевести к себе книги, так как давно уже уговаривал Сашу перевести их ко мне, чтобы спасти от реквизиции. Примечание. Саша Александр Эдуардович Юнгем. Но прежде чем я дождался лошадей, с моря раздался выстрел. Белые пришли и обстреливали берег. Кроме добровольческого крейсера, было еще два малых английских миноносца, которые обстреливали берег, и дощатая баржа с чеченцами. Баржа подошла к берегу за Павловыми. На холме за их домом силуэтились пушки и бегали люди. Коктебель был никак не защищен, но шесть человек кордонной стражи и шести винтовок обстреляли английский флот. Это было совсем бессмысленно и неожиданно. Крейсер сейчас же ответил тяжелыми снарядами. Они были направлены в домик Синопли, из-за которого стреляли. Бубны разлетелись в осколки. Примечание. Синопли Александр Георгиевич. Грек, владелец кафе Бобны. Осмотрев все кругом, я понял, что делать нечего, бежать некуда, прятаться негде. И будет привлекать внимание обстреливающих только какая-нибудь тревога в их поле зрения. Поэтому я попросил не делать никаких движений, видимых снаружи, не запирать ни дверей, ни ставить ни окон. Кроме своих, то есть меня, мамы и Татиды, в доме был только один пожилой инженер, друг семьи Будковской, приехавший, чтобы дождаться прихода белых в Крыму. Примечание. Будковская Наталья Ильинична, 1878-1948 год. Петербургская издательница, вторая жена художника Шервошидзе. Словом, все, кто был, ждали именно этого события. Я же все устроив, сел за обычную литературную работу, продолжая переводить Даринье, перевод которым я занимался весь путь из Одессы. Мне как раз надо было перевести стихотворение «Пленный принц». Меня опять пленял его размер, и у меня была идея, как передать его по-русски. Но стих тех все не давался, было трудно. А здесь, просто ли я был возбужден и взволнован, мне он дался необычайно легко и быстро, так что у меня стихотворение было уже написано, когда мне сказали, что внизу меня спрашивают офицеры. Я их просил подняться ко мне наверх в кабинет. «Ну как вам жилось при советской власти? Неужели мы вас обстреляли?» «Вот я показал тетрадь с не обсохшими еще чернилами». Вот моя работа во время бомбардировки. А жертва обстрела, кажется, только одна. Пятидневный котенок, который убит. Один из шести братьев, которые сосали мать во время обстрела. Так двенадцать пудов стали и свинца понадобилось, чтобы убить это малое существо. Через несколько времени я увидел группу деревенских большевиков, и среди них Гаврилу Стамова, вылезших робко из-за забора на пляж и размахивавших чем-то белым. Примечание. Стамов Гаврила Дмитриевич, 1884-1923 годы, уроженец Коктейбеля. «Я подошел к Гавриле и спросил, что вы делаете?» «Да вот, желательно с белыми в переговоры вступить. А что вы от них хотите?» «Да вот, чтобы дали рыбакам сети убрать, да чтобы не стреляли по выбирающимся она в горах, а то, как увидят скопление народа, сейчас же полят." Я предложил свои услуги в качестве парламентера. Они обрадовались, дали лодку. Я навязал на тросточку носовой платок, белый флаг, и поехал на крейсер. Крейсер «Кагул» был мне хорошо знаком. Зимой на нем были пневматические машины, и он накачивал воздух в Марию, тридноут, потопленный взрывом в самом начале гражданской войны, по способу Санденснера. Примечание. Правильно, Сиденснер. Григорий Николаевич. Корабельный инженер. Броненосец императрицы Марии был взорван немецкой разведкой 7 октября 1916 года вблизи Севастополя, поднят со дна 28 февраля 1919 года. Я был знаком с Антенснером Снером и бывал у него на Кагуле. Так что был знаком со всей кают-компанией Кагула, то есть со всем офицерством. А старшего офицера с Кагула в то время сапожника, знал хорошо, так как давал ему ремонтировать мои башмаки в Севастополе. Когда мы огибали Кагул, среди Коктебельского залива он вблизи был громадиной, нам дали знак, что сходня спущена с левого борта, как встречают почетных гостей. Забравшись по крутой лестнице, я снял шляпу, вступая на палубу, и был сейчас же проведен как парламентер к командиру судна. Он принял меня с глазу на глаз в своем кабинете». Я ответил кратко на все вопросы, что я ему задал. Можно ли снимать сети, косить сено? Благоприятно и утвердительно. Потом сказал, вас офицеры ждут в кайт-компании. Я прошел туда и увидел массу знакомых лиц. Как поживаете? Что ново написали за это время? Я отвечал на вопросы и читал новые стихи. Этим не кончилось, потому что меня потом повели в матросскую рубку, потом в госпиталь, везде были люди, меня хорошо знающие и очень заинтересованные моим появлением. В добровольческом флоте в то время команды были набраны почти сплошь из учащейся молодежи, так что я увидел за полчаса большую часть моих слушателей из Симферопольского университета и многих участников моих бесед, когда мне задавали вопросы, а я отвечал. Это были очень интересные беседы, очень интересные по составу слушателей и по парадоксальности моих ответов. Мой знакомый башмачник оказался заведующим обстрелом Старого Крыма. Он был старший офицер. Он пришел ко мне с картой Старого Крыма и, развернув ее, спросил. А что здесь? Показав на малый промежуток, отделяющий болгарщину от Старого Крыма. Здесь? Не помню, что именно. Пустыри. Это место приказано обстреливать. Много месяцев спустя, вернувшись из Екатеринодара в Феодосию и встретив Наташу В., я у нее спросил, какое было в Старом Крыму впечатление от обстрела. Примечание. Наташа В. Вершховецкая Наталья Александровна, поэтесса, жительница Старого Крыма. Совершенно поразительное. Мы никак не могли понять, откуда в нас стреляют. Что из Коктебеля узнали через несколько дней. Это ведь недалеко от нашей дачи. Сперва было непонятно, куда метят. Положивший ряд снарядов вокруг штаба, последний снаряд положили в самый штаб. Изумительная меткость. Одна из форм современной войны. Надо еще принять в соображение, что между Коктебелем и Старым Крымом проходит довольно внушительный хребет — Арматлук. Я спокойно сидел в Коктебеле, когда от Екатерины Владимировны Вигант, жены Маркса, пришла записка. «Милый Макс, приходите, ваше присутствие необходимо. некандра Александрович арестован, ему грозит серьезная неприятность». Примечание. Вигант Екатерина Владимировна. Около 1877 года рождения вторая жена Маркса в 1921 году выехала с дочерью в Латвию. Маркс был арестован 22 июня 1919 года. По воспоминаниям Вересаева, содержался в гостинице «Астория». «В тот же день я пошел в Феодосию через двуякорную». Придя, я узнал, что Маркс арестован на другой день после прихода белых. Он знал, что красные уйдут, но наивно считая, что им никаких преступлений в качестве заведующего отделом народного образования не совершено, решил остаться. И военные власти не обратили сначала никакого внимания на его присутствие в городе, но когда вернулись озлобленные буржуи из недалекой эмиграции, керч батом начались доносы и запросы. «А почему генерал Маркс, служивший у большевиков, гуляет в городе по улицам на свободе?» Его арестовали. Сначала арест не имел серьезного характера, но в течение нескольких дней клубок начал наматываться и запутываться. Сперва его посадили в один из пропущенных Примечание составителя. Произошел такой инцидент. К нему в номер ворвался офицер, служивший прекрасных, спасаясь от пьяного и разъяренного казацкого Исаула. Когда Маркс инстинктивным жестом отстранил Исаула, тот накинулся на него и схватил за грудь, очевидно, ища оружие, ощутил что-то твердое. Это была икона, материнское благословение. С Исаулом произошла мгновенная реакция. Он мгновенно стих и начал креститься и целовать икону. Но вчера Екатерина Владимировна была случайно свидетельницей того, как комендант города приказывал отрядить шесть надежных солдат, чтобы отправить Маркса в Керчь. Это сразу делало дело серьезным и опасным. Нужно было ехать с Марксом, чтобы моим присутствием предотвратить возможный бессудный расстрел по дороге. На следующее утро я был у начальника контрразведки. Был принят сейчас же. «Скажите, кто это Вересаев? Его фамилия Смедович? Да, его литературное имя Вересаев». Автор записок врача. «Вы, верно думаете, известный большевик Смедович?» Примечание. Смедович Петр Гермогенович, 1874-1935 год. Революционер. В 1918 году председатель Моссовета. Это его двоюродный брат и родной брат его жены. А больше никакого отношения к нему он не имеет. И вы можете мне поручиться, что этот Вересаев Смедович писатель? Конечно. «Тогда передайте ему, пожалуйста. Я вчера с него взял подписку, что он никуда из города не выйдет, что он совершенно свободен. У него, кажется, здесь где-то под городом есть имение?» «Да, в Коктебеле. Он мой сосед». Потом я в тот же день был у коменданта. Он был только что назначен, и до него добраться было мудрено. В коридоре Астории против его номера стояли в ожидании десятки людей. Легальным путем, через хвост, к нему не проникнуть. Со мной поздоровался один из солдат, стоявший у его кабинета, «Оказалось, один из местных гимназистов, знавший меня. Я ему объяснил спешную необходимость видеть коменданта. Хорошо, я вас проведу в другую дверь». «Маркс? Этот негодяй? Изменник?» «Простите, полковник, я совсем иное мнение. «Но теперь положение в России просто. Есть красные, есть белые. Одно из двух. Что он, за белых или за красных? Середины быть не может». «Сейчас идет война, и она еще не кончена». Это еще более важное в мире, чем наши русские междуусобные распри. Белые за Францию, большевики за Германию. И в конце концов сводится к тому, кто за Германию, кто за Францию. Да, у нас есть несомненные доказательства тому, что Германия доставляла амуницию красным. Вот видите, полковник, как это сложно. Кто же изменник? Те, кто стоит за немцев или те, кто за французов? Но, простите, мы уклонились от темы. Могу ли я получить от вас двойной пропуск в Керчь для меня и дамы? Екатерина Владимировна Вигант, это жена Маркса. «Эй, там, напишите господину Волошину пропуск в Керчь». «Но как вы туда попадете?» Мне легко удалось устроить себе проезд в Керчь. Я встретил, выходя из истории, Александра Александровича Новинского, моего приятеля, начальника порта, который только что вернулся из эмиграции и сам ехал куда-то назад на Кавказское побережье. От него я узнал, что завтра в полдень идет из Феодосии поезд — с которым повезут Маркса в Керчь. Мы с Екатериной Владимировной погрузились в поезд в товарный вагон. Рядом с нами был такой же вагон, теплушка, так называемая, в которой ехал Маркс с несколькими солдатами, стражею. Примечание. Новинский. Александр Александрович. Начальник феодосийского торгового порта. Описан Осипом Мандельштамом в очерке «Начальник порта». Поезд не отходил довольно долго. Кое-кто из города заходил к нам прощаться. Зашел Колянич. Я ему поручил поговорить с кем-нибудь из адвокатов, а его попросил собрать и свидетелей недавней деятельности Маркса, как начальника отдела народного образования. Собрать письменные свидетельства о деятельности Маркса, заверить у нотариуса и послать заказным на мое имя в Дар, где был тогда командующий добровольческой армией. Поезд двинулся с опозданием... 5-6 часов, и затем на всех полустанках Керченского пути, которых было так много, останавливался по 6 часов, а во Владиславовке пробыл 12 часов. Это был первый воинский поезд, который шел через линии, только что взятых с бою позиций. Везде были следы бомбардировок и атак, воронки, разорванная проволока, выломленные двери. Вся публика, что ехала с нами в теплушки, это были солдаты, которые ехали принять участие в боях, которые еще шли на станциях в сторону Джанкоя, и среди них немного офицеров. Солдатская стража, которая была приставлена к Марксу, уже давно была на его стороне, а были опасны вмешательства со стороны. Когда поезд часами стоял на полустанке, а скучающая ожидающая публика бродила сонными мухами, то все рано или поздно останавливались против теплушки, где находился Маркс, со своими стражами. И кто-нибудь спрашивал, а кого это везут арестованным? А, это генерал Маркс, большевистский главнокомандующий, известный изменник. А ну-ка, посторонись, братец, к солдату. Я его сам пристрелю, и начинал расстегивать кобуру. Тогда наступала моя очередь. Я подходил к офицеру и начинал разговор. «Простите, господин офицер, вам в точности известно, в чем заключается дело генерала Маркса и в чем он обвиняется. Видите, я, Максимилиан Волошин, и еду вслед за ним, чтобы быть защитником на военном суде и чтобы не допустить по дороге расстрела без суда». Офицеры оказывались обычно сговорчивыми и говорили «Ну, здесь на фронте вы его легко провезете, здесь народ сговорчивый, а вот в Керчи там всем заведует ротмистр Стеценко. Это такой негодяй, он Маркса не пропустит». Имя ротмистра Стеценко повторилось несколько раз и врезалось в память как самый опасный пункт дальнейшего плавания. Между тем Марксу удалось написать несколько записок и передать их Екатерине Владимировне через преданных уже ему стражей. Сперва солдаты относились к нему с пренебрежением, как к человеку уже конченному. Один у него выпросил золотые часы. «Знаете, подарите их мне. Ведь все равно вас часа через два расстреляют. На что же их вам?» Этот же самый солдат через два дня в Керчи, когда сменяли стражу, мне говорил взволнованным голосом. «Ну, если они такого человека расстреляют, то правды нет. Тогда только к большевикам переходить остается». После 36 часов пути мы одолели 100 верст и под вечер приехали в Керчь. Тут Маркса отделили от нас, посадили на линейку и увезли в город. Я же закинул на плечи чемоданчик Екатерины Владимировны и пошел с ней в город. У нас была одна мысль. Нам Маркс написал в первой же записке «В Керчь идите прямо к Месаксуде». Примечание. Мисоксуди Владимир Константинович, табачный фабрикант, английский представитель в Керчи. Мисаксуди был один из керченских богачей, много помогавших добровольческой армии. В Германскую войну он, будучи в солдатах, встретился с Марксом. Маркс его определил в свою канцелярию, устроил жить у себя в квартире. Мисаксуди был ему обязан жизнью и всегда его звал в Керчь. И говорил ему и Екатерине Владимировне, «Если попадете в Керчь, милости просим ко мне в дом. К нему мы и отправились прямо с вокзала». Дом его был в самом шикарном месте, на Приморском бульваре, где только что на деревьях вешали большевиков, захваченных в каменоломнях. Все мои надежды были на Мисаксуди. Я думал, ну вот передам Маркса Мисаксуди, он все сделает. Мисаксуди был дома, у него были гости, офицеры. Он, возможно, слыхал, что Екатерина Владимировна едет и нас не принял. «Стилизованный и англизированный лакей нам объявил, что барин занят сейчас гостями и принять нас не может». «Ошеломленный, обескураженные, мы остались на улице перед крыльцом дома». Тут же я прочел объявление, что по случаю осадного положения движение по городу разрешается только до 22.30, а позже этого времени встречные на улице без пропуска коменданта расстреливаются на месте. Так как по часам было уже позже 22.30, хотя только что начинались сумерки, я понял, первое, что нам необходимо, это искать ночлега. Прекрасно понимая, что сейчас в Керчи, где столпился весь бежавший Крым, это очень трудно. Я попросил часового, стоявшего на часах рядом с подъездом, позволить с ним постоять Екатерине Владимировне, пока я не вернусь, и пошел в гостиницу, которую помнил здесь за углом, хотя надежды устроиться там у меня почти не было но ясно помню ход моих мыслей в этом мгновении. Мисс Аксуди струсил, боится скомпрометировать себя об Маркса. «Маркс остается всецело на моих руках. Значит, я его должен спасти без посторонней помощи. Но я ничего не знаю о военной дисциплине, о воинских порядках. Я даже не знаю, в чьих руках сейчас судьба Маркса и кого я должен прежде всего видеть и с кем говорить. Я не знаю, что я буду делать, что мне удастся сделать». Но я прошу судьбу меня поставить лицом с тем, от кого зависит судьба Маркса, и даю себе слово, что только тогда вернусь домой в свой коктебель, когда мне удастся провести его сквозь все опасности и освободить его». В этот момент меня окликнул часовой. «Ваш пропуск. Я приезжий. Я только что с вокзала. Вы арестованы. Идите за мной». Мне было решительно все равно, каким путем идти навстречу судьбе. Мы вошли в соседнее здание, к коменданту города. В большой полутемной комнате... Сидело в разных углах несколько офицеров. «А, господин Волошин, какими путями вы здесь? Что это за солдат с вами? Да я, по-видимому, арестован, это мой страж. Вы свободны, иди себе. Его здесь все знают». Это был полузнакомый офицер. Мы его звали летом муж-развратницы. Это имя создалось от того, что его жена, полная и нелепая блондинка, кому-то громко и несколько рисуясь, говорила, «Ах, вы знаете, я такая развратница!» — Да, но я выйду на улицу. Мне надо найти сейчас ночлег. И меня следующий городовой на соседнем углу арестует. — Хотите переночевать у меня? — предложил следующий офицер на костылях. — У меня есть как раз свободная комната. — Спасибо. Но дело несколько сложнее. Я с дамой. Она ждет меня на углу. Я ее оставил у часового и просил его посторожить ее, пока я не вернусь и не узнаю что-нибудь относительно ночлега. «Так мы вот что сделаем. Даму мы положим в отдельную комнату, а сами переночуем вместе. У меня как раз в комнате-канапе стоит. Погодите, я возьму у коменданта два пропуска для вас, а сами вы идите с дамой ко мне. Я буду вас уже ждать. Вот мой адрес. Это далеко, на другом краю города. До свидания». Я вернулся к Екатерине Владимировне и нашел ее в том же месте, против крыльца Мисексуди. Я рассказал ей в двух словах все, что со мной было, и мы пошли по ночным улицам Керчи. Через полчаса мы были уже у назначенного нам адреса. По дороге нас раз пять останавливали пикеты. Я показывал пропуска. Нас пропускали. Раненый офицер был уже дома. Мы уложили Екатерину Владимировну в отдельную маленькую комнату, очевидно, днем темную, так как окна там не было, но стояла большая кровать. Екатерина Владимировна как легла, в тот же миг заснула. Очевидно, 36 часов в теплушке на полу и без сна сказались. Я остался вдвоем с офицером. Помог ему лечь, перебинтовать ногу. Сам сел на канапе. Позвольте же мне вам рекомендоваться и узнать, чем гостеприимством я имею честь пользоваться. Начальник местной контрразведки, ротмистр Стеценко. Ваше имя мне знакомо. Вы поэт Волошин из Коктебеля? Да, но знаете ли вы кто-то дама, что спит под вашим кровом в соседней комнате? «Это жена генерала Маркса, обвиняемого в государственной измене и сегодня припровожденного в ваше распоряжение. А я являюсь его защитником и сопровождаю его с целью не допустить до его безсудного расстрела и довести его до Екатеринодара и там представить перед лицом военно-полевого суда». «Да, действительно. Но знаете, с подобными господами у нас расправа короткая, пуля в затылок и кончена». Он так резко и холодно это сказал, что я ничего не возразил ему, и, кроме того, уже знал, что в подобных случаях нет ничего более худшего, чем разговор, который сейчас же перейдет в спор, и собеседник в споре сейчас же найдет масс неопровержимых доводов в свою пользу, что в сущности ему и необходимо. Поэтому я и не стал ему возражать, но сейчас же сосредоточился в молитве за него. Это был мой старый испытанный и безошибочный прием с большевиками». Не нужно, чтобы оппонент знал, что молитва направлена за него. Не все молитвы доходят потому только, что не всегда тот, кто молится, знает, за что и о чем надо молиться. Молятся обычно за того, кому грозит расстрел, и это неверно. Молиться надо за того, от кого зависит расстрел и от кого исходит приказ о казни, потому что из двух персонажей, убийцы и жертвы, в наибольшей опасности моральной находится именно палач, а совсем не жертва. Поэтому всегда надо молиться за палачей, и в результатах молитвы можно не сомневаться. Так было и теперь, я предоставил рот мистру Стеценко говорить жестокие и кровожадные слова до тех пор, пока в нем самом под влиянием моей незримой, но очень напряженной молитвы не началась внутренняя реакция, и он сказал: если вы хотите его спасти, то прежде всего вы не должны допускать, чтобы он попал в мои руки. Сейчас он сидит у коменданта. Это счастье, потому что если бы он попал ко мне, то мои Молодцы с ним тотчас расправились бы, не дождавшись меня. А теперь у вас есть большой козырь. Я сегодня получил тайное распоряжение от начальника судной части генерала Ронжина о том, чтобы всех генералов и адмиралов, взятых в плен, над которыми тяготеет обвинение в том, что они служили у большевиков, немедленно припровождать на суд вставку в Екатеринодар. Примечание. Ронжин Иван Алексеевич, 1867-1927 годы, генерал-лейтенант военно-судебного ведомства. Поэтому завтра с утра напомните мне, чтобы я протелефонировал к себе в контрразведку, а сами поезжайте к генералу такому-то, чтобы он переправил Маркса в Екатеринодар на основании приказа генерала Ронжина. Вот, возьмите выписку об этом приказе, его еще не знают в городе. Мы заснули. А на следующее утро все пошло как по маслу, как мне накануне продиктовал начальник контрразведки. Через два дня у пристани в порту стоял транспорт «Мечта», очень высокий, нагруженный, и на самом верху сходни стоял человек с высоким лбом, круглым подбородком, лицом военного типа и говоривший отрывочным резким голосом. «Ну, подобных господ надо расстреливать без суда!» «Тут же, на месте!» Слова, несомненно, относились к генералу Марксу. «Кто это?» — спросил я. «Это Пуришкевич, член Государственной Думы», — ответил спрошенный. «Примечание. Пуришкевич Владимир Митрофанович, 1870-1920 годы, политический деятель, монархист. Так я взошел на военный транспорт». «Вечером, когда транспорт был уже в пути, ко мне подошел офицер и рекомендовался помощником командира транспорта и сказал, «Господин Волошин, не согласитесь ли вы принять участие в литературном вечере, который сегодня предполагается в кают-компании? У нас на борту находится редкий гость, Владимир Митрофанович Пуришкевич. Он обещал сказать нам речь о положении в России в настоящую минуту». «Но только познакомьте меня предварительно с Пуришкевичем». Он нас сейчас же представил друг другу, и я попросил у Пуришкевича позволения читать стихи раньше его речи, на что он с большой готовностью согласился. Палубу обтянули парусами и таким образом сделали защищенный, так что для чтения и для речей было очень уютное и замкнутое пространство. Я прочел всю серию моих последних стихов о революции, среди них цикл «Личины», «Матрос», «Красногвардеец», «Русская революция» и так далее. Пуришкевич пришел в полный восторг и говорил, «Вы пишете такие стихи и сидите где-то у себя в Коктебеле, их никто не знает». Да Эти стихи надо было бы в миллионах экземпляров по всей России распространить. Да знаете, вот эти добровольческие осваги, их надо было бы все позакрывать, а вместо них издать книжку ваших стихов. Вот наша сила. Любопытно, что в это самое время на другом полюсе, в Москве, Полярный Пуришкевичу человек писал про эти же мои стихи. Вот самые лучшие, несмотря на контрреволюционную форму, стихи о русской революции. Примечание. По-видимому, Троцкий Лев Давидович. В письме Волошина к Цетлиным от 5 апреля 1920 года сказано «Мне передавали несколько месяцев там назад, что в правде была статья Троцкого обо мне, где он назвал меня самым крупным из современных поэтов». Этим совпадением мнений Пуришкевича и полярного ему человека я горжусь больше всех достижений в русской поэзии. В момент высшего напряжения гражданской войны, когда вся Россия не могла столковаться ни в чем, найти такие слова, которые одинаково затрагивали и белых, и красных, и именно в определении сущности русской революции. Тогда становится совершенно понятным, каким образом в Одессе и белые и красные начинали свои первые прокламации к народу при занятии Одессы цитатами из моих стихов. После окончания чтения я чувствовал себя героем вечера. Ко мне подошел командир транспорта. «Вы, наверное, не имеете у нас где поспать. Я свою каюту уже уступил Владимиру Митрофанчу, но там есть еще кушетка. Если вы ничего не имеете против, то я буду очень рад предложить воспользоваться ею». Я, конечно, только обрадовался, получив на эту ночь Пуришкевича в полное свое распоряжение. Мы с ним проговорили, если не всю ночь, то, по крайней мере, полночи. Меня очень интересовали его взгляды. «Я знаю, Владимир Митрофанович, что вы были постоянным монархистом, но теперь, в настоящую минуту, июль 1919 года, неужели вы настаиваете на возвращении к власти династии Романовых?» «Нет, только не эта скверная немецкая династия, которая давно уже потеряла всякие права на престол. Но кто же тогда?» «В России достаточно потомков Рюрика, которые сохранили моральную чистоту рода гораздо более, чем Романовы, хотя бы Шереметьевы». Он не назвал только, кого и Шереметьевых он имел в виду. На следующее утро мы были в Новороссийске. Вся гавань была полна французскими и английскими военными судами, сплошь покрытыми флагами. Флот праздновал заключение мира с Германией. Я так далеко за эти годы отошел от военных настроений, что понял, но не почувствовал этого события, которое для меня столько лет было целью всех мечтаний и ожиданий, но я был в настоящую минуту слишком занят текущим. Я шел вдоль главной улицы Новороссийска по Серебряковской, и мне кто-то сказал, «А как же вы доберетесь до Екатеринодара? Туда ведь с большим трудом впускают, и официальная процедура очень длинная и канительна». В это время я поднял глаза, и взгляд мой упал на дощечку «Комендант города». Я прекрасно понимал, что разрешение въезда в Екатеринодар зависит вовсе не от этого коменданта, а от железнодорожного, и чтобы увидеть его, надо ехать на вокзал, отстоящий от города версты 3. Но у меня за эти дни создалась привычка объяснения с комендантами, поэтому я завернул в комендатуру и вызвал адъютанта. Я был уже настолько опытен, что знал эти приемы. Ко мне вышел молодой офицер и сказал, «Час приема уже кончился, комендант занят и сегодня никого ни по каким делам не принимает. Я прошу вас только доложить ему мое имя. Скажите, что с ним хочет говорить поэт Максимилиан Волошин». Через несколько минут офицер вернулся торопливым шагом. «Господин комендант просит вас к себе». По его лицу и интонации я понял, что коменданту почему-то очень важно видеть меня, может быть, гораздо важнее, чем мне его. В полутемной комнате я увидел пожилого полковника, который сделал несколько шагов мне навстречу. Лицо его было мне совершенно незнакомо. «Вы, поэт Волошин, вы меня совсем не знаете. Но три месяца назад мы жили на одной улице. Вы жили тогда на Нежинской улице, дом номер 36. Я уехал из Одессы с эвакуацией французов, а семья осталась. Ради бога, расскажите, что там творилось после. Я знаю, что вы оставались в Одессе после отхода добровольцев». Я ему рассказал вкратце об одесских событиях, Потом, что на Нежинской все было сравнительно тихо, квартир не реквизировали, арестов не было. Затем я изложил ему мою просьбу о двойном пропуске в Екатеринодар, и он был тут же написан. Так мы путешествовали с Екатериной Владимировной, не отставая от арестованного Маркса. До сих пор моя задача заключалась только в этом, в способах доставать пропуск для нас обоих. Казалось часто, что события так сгрудились, что дальше нам прохода нет. Но я был настойчив и часто каким-то сновидением угадывал, куда ведет наша дорога. Все наше путешествие было рядом непрерывных счастливых случайностей. И я всегда угадывал нужные события верно. В Екатеринодаре все пошло по-иному. До сих пор это было путешествие через неостывшие поля сражений. Екатеринодар был маленькой казацкой станицей, по случайностям гражданской войны, принявшей в себя весь Старый Петербург с его департаментами, чиновниками, генералитетом и так далее. Все жили и толпились тесно и торопливо. Каждую минуту встречались люди самых разнообразных сфер и областей жизни. Прежде всего я начал обход всех добровольческих генералов. Мой общий вид, в котором я попал в эти странствия, длинная белая рубашка, волосы, перевязанные ремешком, сандалии на деревянной подошве, как тогда все носили у добровольцев. Все это среди чинных и единообразных рядов армии и канцелярии производило впечатление ошеломляющее. И это не было мне невыгодно. Меня не заставляли безнадежно ожидать в генеральских приемных. Я обошел всех денекинских генералов, начиная с Лукомского, Драгомирова, Романовского и кончая Ронжиным. Примечание. Лукомский Александр Сергеевич, 1868-1939. Генерал-лейтенант, помощник главнокомандующего. Драгомиров Андрей Михайлович. Родился в 1868, когда умер, неизвестно. Генерал от кавалерии, помощник главнокомандующего. Романовский Иван Павлович. 1877-1920, генерал, начальник штаба добровольческой армии. С ним я виделся не однажды, а довольно часто и регулярно. Он был начальником судной части, и дело Маркса шло через его руки. Мой день проходил в Екатеринодаре обычно все утро в присутственных местах, канцеляриях и по генералам. Из своих старых друзей я нашел здесь Лилю Черубину и Лемона, Примечание. Лемон Борис Алексеевич. Литературный псевдоним «Дикс». 1880-1945 годы. Поэт-переводчик. «Лемон меня познакомил с георгиевским генералом Верховским, который и меня в своей комнате в каком-то военном общежитии, где жило много военных». Примечание. Верховский Петр Владимирович. По другим данным, контр -адмирал. Генерал был немного потерянный, одинокий, без присмотра, любивший выпить и для этого державший на солнце на подоконниках целые серии крепких и слабых настоек на горных и южных кавказских травах. Из более поздних екатеринодарских знакомых мне помнится министр гражданской юстиции, не помню его фамилии. Не удалось мне совсем познакомиться с генералом Деникиным. Одну ночь мы провели в очень увлекательной беседе с мистером Гарольдом и Вильямсом, Мужем Ариадны Владимировны Тырковой, моим старым знакомым по Петербургу и по писательским кругам. Примечание. Вильямс Гарольд, 1876-1928 год. Журналист и лингвист. Тыркова Ариадна Владимировна, 1869-1962. Писательница, общественный деятель, один из лидеров кадетской партии. Он говорил с увлечением и иронией о современных событиях в Европе и о гражданской войне в России. В разговоре с ним мы пили и выпили неумеренно несколько бутылок кавказского вина. У меня оно разразилось сильнейшим расстройством желудка, так что мне пришлось много разбегать в туалет. Но все прошло так же быстро, как и началось. Чтобы повидаться и получить аудиенцию у Деникина, я рассчитывал на Шульгина. Примечание. Шульгин Василий Витальевич. 1878-1976 годы. Политический деятель, писатель. Но его в Екатеринодаре не было. Он куда-то уехал с морской экспедицией. Профессора Новгородцева, на которого я тоже рассчитывал, тоже не было на месте. Примечание. Новгородцев Павел Иванович, 1866-1924 годы. Юрист, философ, публицист. Так что все мои лестницы для подъема к вершине власти оказались отсутствующими. Судьба Маркса была такова. В первый вечер прибытия в Екатеринодар его поместили в какой-то в обычное время прекрасной гостинице, теперь отведенной под арестованных. Она была переполнена, и ему пришлось поместиться в каком-то коридоре. У него был припадок грудной жабы, и потому его на следующий день перевезли за город в тюремную больницу. Это было прекрасно. Тюремная больница была за городом. Это был широкий деревянный барак, окруженный деревянной тюремной оградой, внутри которой было несколько старых деревьев, которых вообще много в окрестностях Екатеринодара. Больные заключенные проводили большую часть дня в этом саду. Екатерине Владимировне никто не препятствовал часами сидеть с мужем. Для Маркса открывалась широкая возможность человеческих наблюдений среди соарестованных, военных различных чинов, возрастов и судеб. Вот обратите внимание на этого черномазового, показывал он мне. Это человек, пользующийся большим вниманием женщин. С ним вместе живет в тюрьме эта цыганка. Ее несколько раз силой выселяли отсюда, но она перелезает через забор снова здесь. Очень настойчиво и страстно его любит. И притом заметьте у него очень страшная рана. Пуля проникла ему в половые органы и совершенно лишила его мужских способностей. И вот, несмотря на это, такая неотвязная привязанность. Они все здесь ждут над собой суда и удивляются, почему мое дело идет так быстро. Но, на мой взгляд, дело Маркса вовсе не шло быстро. Военно-полевой суд было очень трудно составить. Для того, чтобы судить полного генерала, необходимо было, чтобы председательствовал в комиссии тоже полный генерал. Между тем, в добровольческой армии при отсутствии чинопроизводства полных генералов совсем не было. Генерал-майорами, генерал-лейтенантами, хоть пруд пруди, а полных генералов ни одного. Наконец, наметили одного, старенького генерала Эка. У нас с мамой когда-то жили летом его жена и дочь, но его не было в Екатеринодаре. Примечание. Эк Эдуард Владимирович, 1851 года рождения, генерала от инфантерии. Перед самым судом, не помню, кто мне посоветовал повидаться со священником, отцом Шабельским, бывшим протопресвитером армии и флота. Примечание. Шабельский Георгий Иванович, 1872-1951 годы. Священник, протопресвитер армии и флота. Я его навестил в той самой гостинице, где Маркс сидел, сейчас же по прибытии в Екатеринодар. Мне удалось его заинтересовать судьбой и личностью Маркса, и он сейчас же поехал навестить Маркса в тюрьму. И потом по несколько раз подолгу видался с Екатериной Владимировной. Его очень поразила глубокая религиозность Маркса, и он обещал поговорить о его деле с Деникиным. Незадолго до конца дела Маркса и моего пребывания в Екатеринодаре я устроил свой вечер публичной чтения моих стихов о революции. У меня уже давно были приготовлены статьи с объяснением обстоятельств, которые вызвали написание всех моих стихотворений о революции, так что я предварительно рассказывал, а потом читал стихи. Также я выезжал в Ростов на три дня для того же. Останавливался у Кедровых. Видел такого Примечание. Талузаков Сергей Александрович, офицер. Перешел с ним на «ты». Помню, как в Ростове я вспомнил и записал, сидя на скамеечке против городского сада, всего протопопа Вакума. Текста его со мной не было, а читать его было необходимо. Я дал его переписать по записанному мною, и русский текст оказался умопомрачительным. Барышня-машинистка вложила в свою работу всю свою добросовестность. Но мой почерк, карандаш и старинный звук XVII века дали эффекты невероятные — Через три дня меня вызвали обратные телеграммы в Екатеринодар. Сообщали, что суд над Марксом будет через несколько дней и что мое присутствие необходимо. Примечание. Суд над Марксом состоялся 15 июня 1919 года. Оказалось, что ставка переносится на днях в Таганрог, но это сопряжено с переселением всех судебных учреждений. Старика Эка, полного генерала, нашли, и поторопились назначить суд до отъезда из Екатеринодара. Деникина самого я так и не успел повидать, но меня познакомили с одним из его адъютантов, с французской фамилией, которую забыл, который взялся передать мое письмо генералу Деникину. На него можно было положиться без сомнений. Человек был вполне честный и не русский. Примечание. В записной книжке Волошна записано Шеперон де «Адъютант Деникина». По-видимому, это прозвище. «Шаперон, спутник, охранитель» с французского. Но на суд ни мне, ни Екатерине Владимировне не удалось попасть. В этот день я пришел в отчаяние от задержек, собрался ехать в Освояси, и я отпросился у Екатерины Владимировны вернуться в Коктебель. День отъезда был назначен. Но утром этого дня меня нашел посланный Екатериной Владимировной, которая только что сама узнала о том, что суд будет сегодня. Об этом Марксу сообщили только что. И мы встретились в здании суда. Суд уже заседал, и мы расположились в коридоре у выходных дверей. И это было незаконно. Я написал Деникину приблизительно такое письмо, которое было передано ему одновременно с приговором военно-полевого суда. «Ваше превосходительство». Вы получите это письмо одновременно с приговором военно-полевого суда осуждающего генерала и профессора Никандра Александровича Маркса, признанного судом как работавшего вместе с большевиками к четырем годам каторжных работ, что в его возрасте и при его состоянии здоровья равносильно смертному приговору. Так как дело это очень сложное, и приговор в этом деле в некоторой степени является и приговором судящих над самими собою, принимая в соображение приговор истории, то считаю своим долгом сказать вам несколько слов, так как я являлся свидетелем всего дела Маркса и его работы у большевиков и последующих его мытарств в пределах добровольческой армии. Я сам поэт и человек абсолютно не военный, и потому никак не могу разбираться в чисто военной морали, но Маркс, кроме генерала, и профессор. И в качестве такового я знаю и понимаю всю его литературную и научную ценность. И в качестве такового он поступил на моих глазах так, как мог честный человек в его положении поступить. Так как, будучи в его положении, поступили бы, я думаю, вы сами. То есть не отступал брать на свою ответственность трудную задачу управления делами, например, просвещения, как раз в острый момент гражданской войны. Вам, ваше превосходительство, предстоит сейчас очень трудная и сложная задача. Наказать, может быть, виновного генерала, в то же время не затронув и не отнимая русской жизни очень талантливого и нужного ей профессора и ученого». Деникин разрешил эту Соломонову задачу блестяще и мудро. Он написал на приговоре «Приговор утверждаю, то есть лишение всех прав и разжалования, подсудимого освободить немедленно». Примечание. Копия приказа Деникина сохранилась в архиве Маркса. Вот этот текст. «Приговором военно-полевого суда от 15 июля генерал-лейтенант Маркс за преступление, предусмотренное 108-й статьей уголовного уложения, присужден по лишении всех прав состояния каторжным работам сроком 4 года. При конфирмации приговор мною утвержден с освобождением осужденного от фактического отбытия наказания за старостью лет». Дом-музей Максимилиана Александровича Волошина в Коктебеле. Маркс выехал позже меня Феодосию. Я его встретил уже там. Мы обедали вместе у Матвея Павловича Нич. Из этого обеда добровольцы, благодаря добровольному списку, сделали позже целую общественную демонстрацию. Рассказывали, что известного большого деятеля, красного генерала Маркса, жители Феодосии встретили с почетом, Устроили ему банкет, где произносили речи в честь государственного изменника, помилованного Деникиным. А между тем, фактически из гостей на обеде присутствовал только я. У меня был разговор с Екатериной Владимировной. Когда мы выехали из Екатеринодара, весь поезд был переполнен офицерами. Сперва мы сидели тихо в тени, на нас не обращали внимания. Потом один из офицеров сказал громко на весь вагон. «Господа, с нами в одном вагоне едет известный изменник, генерал Маркс. Где он, хотелось бы знать?» Тогда я подняла голос и сказала, «Да, он находится здесь. Это старый больной человек, измученный грудной жабой и военно-полевым судом, через который он только что прошел и который не осудил его. Что вам до него?» От этих слов все успокоились, и любопытство к нам прекратилось. На другой день Маркс приехал к себе в Атузы и поселился в своем доме на берегу, но отряды офицеров приезжали в деревню Атузы и спрашивали, а где у вас тут живет Маркс? Кто-нибудь из верных татар вызывался проводить к его дому, но пока они шли, заходя по дороге в винные подвалы, их мстительное настроение ослабевало, и когда они заплетающимися ногами доплетались до берега, то ни у кого не хватало темперамента самому докончить изменника. На меня это тоже распространялось. Я не мог ни публично выступать, ни показываться на улице. На меня показывали пальцем и говорили, вот только благодаря Волошину нам не удалось расстрелять этого изменника Маркса. В эти тяжелые и опасные времена единственные люди, которые пришли ко мне на помощь, это были феодосийские евреи. В то время Феодосия была убежищем для ряда еврейских писателей, как молодежи, так и для пожилых и маститых как «Аниихи» — автор талантливых и разнообразных рассказов из хасидского быта. Примечание. Аниихи. Настоящая фамилия Арансон. Залман Ицхак. 1876-1947 год. Еврейский писатель. Ребин. Это имя одного из хасидских Реби. Книга, проникнута ясным духом хасидской мудрости — У евреев был собственный литературный кружок, который назывался Унзер-винкль. Ко мне пришли представители этого кружка и сказали «У вас, верно, сейчас очень трудные дни. Вы, наверное, сидите без денег. Хотите, мы устроим для вас литературный вечер?» Я, конечно, с радостью согласился. Это было для меня честью, потому что не евреи в Унзер-винкль не допускались. Чтения там бывали на древнееврейском языке или на жаргоне. И когда я начал серию своих стихов «Видение Езекииля», то публика вся поднялась с места и пропела мне в ответ хором торжественную и унылую песнь на древнееврейском языке. А когда я спросил о значении этой песни, то мне объяснили, что эта песня обычно приветствует только равинов. А в моих стихах аудитория услыхала подлинный голос древнего иудейского пророка и потому приветствовала как рави». «Любопытно, мне рассказала Ася Цветаева, бывшая в толпе, что когда я пришел в залу вместе с Майей, то она, стомная еврейка, сидевшая за ее спиной, объясняла своей соседке, а это наш известный поэт Максимилиан Волошин, и вы знаете, он женат на княгине Кудашевой». Примечание. Кювелье Мария Павловна. 1895-1985 годы. В первом — браке Кудашева, во втором — Ролан. волошным посвящены ей два стихотворения. Так я был почтен еврейской национальной гордостью, и мои стихи о России, запрещенные при добровольцах так же, как позже они были запрещены при большевиках, впервые читались с эстрады в еврейском обществе «Унзер Чтобы закончить историю Никандра Александровича Маркса, Мне остается написать несколько строк. Я видел Никандра Александровича в отузах. Он сидел на пороге своей приморской дачи и стриковцу. Доходили угрожающие слухи об офицерских отрядах, которые поклялись рассчитаться с ним собственноручно, раз нет правды в судах. Екатерина Владимировна волновалась. Маркс был спокоен внешне. Потом он получил приказ от тогдашнего начальника Одесского и Таврического округа Шнайдера покинуть пределы его округа, и в тот же день покинул Атузы и выехал на лошадях в Керчь, а оттуда переправился на лодке на ту сторону и поселился в Тамане. Примечание. Ошибка. Главнокомандующим Таврии был генерал Шиллинг 1870-1940-е Разрешение на выезд в Тамань было получено Марксом 14 сентября 1919 года. Там он прожил мирно до осени, когда туда прорвался Красный кавалерийский отряд. Отряд в полном военном порядке подъехал к дому и предложил от имени советской власти принять начальствование всеми частями Красной армии, расположенными на Кубани. Он отказался, ссылаясь на то, что он по летам уже имеет право на отставку и войной больше не занимается принципиально – Но отряд на другой же день должен был отступить из Тамани, и Марксу пришлось уехать вместе с ним, так как от Белых после этого предложения ему было невозможно ждать пощады. Месяцев пять ему вместе с Екатериной Владимировной пришлось скитаться, скрываясь по разным станицам, пока он снова не приехал в Екатеринодар. Первую зиму он давал уроки, а затем вокруг него сгруппировалась местная интеллигенция и он был выбран ректором Екатеринодарского университета. На следующую зиму он умер от полученного воспаления легких и был с большим почетом похоронен в том самом сквере, куда выходило окнами здание того суда, где его с позором судили при Белых. Это был 1921 год. Примечание. Ректором Кубанского университета Маркс был избран 19 декабря 1920 года. Скончался он 29 марта 1921 года. Я встретил Екатерину Владимировну Феодосию во времена террора. Мы с чувством вспоминали недавнее прошлое и наше тревожное и горестное странствие в Екатеринодаре, и она мне рассказывала о его последних минутах. Потом в том же году она выехала к дочери за границу. Сперва в Вену, а потом в Латвию. В день приезда Маркса из Екатеринодара в Феодосию я был у Новинского весь день. У него тогда жила певица Анна Стеновая, которая прекрасно пела популярную в те времена песенку «Ботиночки». Под эту песенку, сделанную с большим вкусом, сдавались красным одни за другим все южные города — Харьков, Ростов, Одесса. В Стеновую был влюблен одесский главнокомандующий генерал Шнейдер. Примечание. Шиллинг. Меня Новинский уговорил остаться у него, чтобы познакомиться со Шнейдером, который хотел узнать мои стихи о России, которые уже были в те времена известны, но он их еще не читал. А вечером я должен был читать стихи на вечере в яхт-клубе, которые устраивали местные офицеры в честь Шнейдера так что мы пробыли с генералом все время после обеда. Это было после обеда с Марксом, о котором потом распространили такие чудовищные слухи, как об антипатриотической демонстрации. И мы вечером отправились вместе со Шнайдером в яхт-клуб. Ко мне там сейчас же подошел Книжевич и посоветовал дружески не читать стихов и удалиться, так как мое присутствие может вызвать враждебные демонстрации в связи с делом Маркса. Примечание. Книжевич Владимир Антонинович, предводитель дворянства Феодосийского уезда, комергер. Волошин писал об этом эпизоде 20 августа 1919 года «Любови Александрне Недоброво». На днях с одного концерта, где я должен был читать свои стихи о России, меня попросили уйти, так как мои стихи и мое присутствие — оскорбление для добровольческой армии. Это мне доставило громадное удовольствие. «Я ушел, не говоря ни слова, и не упомянув, что только что пришел сюда с генералом Шнайдером, который пришел сюда именно слушать меня. Мне очень понравилось, что меня-то и удаляют с вечера, чтобы не вызвать его негодования на мое присутствие, в то время как он пришел именно, чтобы слушать меня. Не могу сейчас припомнить, как звали ту девушку, что была в то время прислугой Новинского и подругой Анны Александровны Стеновой. Она готовилась тогда все «Сестры милосердия», Помню, как-то Новинский привез ее в Коктебеле и сказал, «Макс, мне бы хотелось, чтобы ты сделал с ней опыт ясновидения». Я отнекивался сначала, потом согласился. Надо было в полночь удалиться в пустую комнату. Это был мой кабинет в мастерской. И она смотрит в стакане, налитом водой, в обручальное кольцо, лежащее на дне. Я мысленно задал вопрос, что со мной будет через полгода. Это значит, был вопрос о декабре 1920 года. Она недолго посмотрела в стакан и сказала, «Вот, посмотрите сами. Страшно ясно видно. Вы живете на берегу какой-то большой воды, моря или реки. Против вас на стене зелень. Железная дорога проходит. Видите, как паровоз бежит, и сквозь дым вода блестит. Около вас молодая женщина, и с ней ребенок. На вас похож. Верно, ваш сын». В тот момент я отнесся к этому ясновидению совершенно отрицательно. В то время, в декабре 1920 года, было страшное время. Шли сплошные расстрелы, вся жизнь была в пароксизме террора. Но спустя несколько месяцев, когда террор уже ослабел, а начинался голод, я встретил на улице ту девушку, сестру Милосердия, которая показывала тогда сеанс ясновидения, и только тут сообразил, что в сущности все так и было, как она видела. Но толкование было неверно. Дом был дома моего Зобского. Молодая женщина — Майя. Мой сын — Дудука. Действительно несколько похож на меня. Примечание Дудука, прозвище Сергея Кудашова 1917-1940-е годы. сына Марии Павловны Кудашовой. Зелень против моего окна была стена, густо увитая плющом. Железная дорога действительно ходила мимо окон и блестело море и прочее, но все это имело другое смысл, чем представлялось и мне и ясновидящей. Эта точность меня так заинтересовала, что я спросил сестру милосердия, «А вы не могли бы посмотреть, что будет в городе через три месяца?» Все в то время ждали Феодосии перемен. Одни ждали, что белые вернутся, одни ждали прихода англичан, другие — французов. Словом, никто не ожидал, что серия ужасов, начавшаяся террором и продолжающаяся голодом все растущим, потом будет продолжаться и развиваться. Через несколько дней я снова столкнулся с сестрой милосердия. «Я смотрела», — прошептала она таинственно, — «перемена будет. На рейде флот стоит, все иностранные корабли, в городе чужеземные войска в незнакомой форме, много публики гуляет по-итальянской, расстрелы будут, но сражения нет». И опять повторилась та же история. Никакой перемены не было, но все элементы картины, увиденные, были налицо. На рейде стояли многочисленные транспорты из Америки, привозившие кормовое зерно, кукурузу для Поволжья. Примечание. О приходе Феодосии американских пароходов с мукой для Поволжья Волош написал матери в Коктебель 2 марта 1922 года. 25 марта он подтверждал, американцы провозят кукурузу через Крым и еще ни одного пуда официально здесь не оставили. Иностранная форма войск была новой униформой милиции, которая была наряжена в новую форму с английскими погонами для регулировки уличного движения, которая у нас заключалась в нескольких клячах, оставшихся на весь город и развозивших по оцепенелым улицам большие цинковые ящики с мертвецами, умершими от тифа, холеры, голода, которых свозили на кладбище, чтобы закопать в могилы.